Выход на банкира. Они встретились ранним утром на квартире у Завьялова. Дмитрий Васильевич после того, как разошелся с женой, жил один в двухкомнатной квартире. Второй муж у неё был бизнесменом, имел шикарную пятикомнатку в центре и всё остальное согласно высоким духовным запросам. Поэтому квартиру уже наделить не стало, забрав только машину и видеоаппаратуру. А детей за 3 года совместной жизни они не нажили. Горшин был в гостях у первого комиссара стоп-крима впервые, но обстановку не разглядывал и вопросов о семье не задавал. «Что будем пить?» – спросил Дмитрий Васильевич, открывая бар в стенке. «Нарзан», – ответил Горшин. Завьялов с любопытством глянул на непробиваемое, спокойное, уверенное лицо гостя. Хотел спросить, откуда вы знаете, что у меня есть минеральная вода, но не спросил. У него уже давно сложилось впечатление, что граф знает все». Выпили по бокалу холодного нарзана, сидя в удобных лёгких креслах. Что будем делать, граф? спросил наконец Дмитрий Васильевич. Нас заставляют воевать на всех фронтах, долго мы так не продержимся. К сожалению, ничего успокаивающего сообщить не могу. Против нас заработала куда более мощная организация, чем ФСБ и МВД, а деятельность её спрогнозировать трудно. Что ещё за организация? поднял брови Завьялов. Президентская служба безопасности? Конкерия. Монарх тьмы. По губам Горшина скользнула насмешливая и в то же время грустная улыбка. С одной стороны, я рад, ибо добивался того, чтобы нас заметил именно он или она, организация. А с другой, мне пока нечего ему, ей противопоставить. Это что-то новое. До сих пор я считал, что Стоп Криму по плечу справится с любым противником. С людьми, да, но она, в общем-то, Конкери вовсе не организация, скорее система и в то же время личность. Короче, он не человек. Пришелец, что ли? С добродушной иронией осведомился Дмитрий Васильевич. В том смысле, который в это слово вкладываете вы, нет. Он живёт везде, во многих реальностях и пространствах, в том числе и на земле. Может, разъясните мне попроще, что он такое? Со всё возрастающим раздражением проговорил Завьялов. Всё непонятное пугает меня, и я принимаю меры. Не нервничайте, Дмитрий Васильевич. В то, что я сообщу, вы не поверите. Начнете мучиться, прикидывать, не псих ли я? У нас и без того есть о чем беспокоиться. Настанет момент, и я расскажу вам все, что знаю, но лучше бы он не наступил. Завьялов залпом, допил минералку, сходил в ванную, умылся и вышел посвежевший. Жарко уже с утра, представляю, что будет днем. Граф Комиссар Три сообщил, что ФСК... Наметила грандиозное прочёсывание спортивного мира с целью захвата работников чистилища. Знаю, я предупредил, кого следует. Но даже если они возьмут одного из наших исполнителей, выше командиров манат им не добраться, не говоря уж о спикерах и оперграндах. А если они перехватывают всех исполнителей, с кем будем работать? Это моя забота. Исполнителей найти легче, чем комиссаров. Кстати, как вам рыков Завьялов насторожился. Граф не сказал комиссар 3, а назвал фамилию, и это не было случайностью. Что я должен знать? Ну, во-первых, он начал блокировать мыслифон, который носит с собой. Раньше не носил. Это такой приборчик, разработанный умельцами из лаборатории ФСК для психотронной войны. Дмитрий Васильевич внутренне поёжился. Его давнее ощущение подтверждалось: граф каким-то образом читал их мысли. Во-вторых, он обезопасил себя двойным прикрытием телохранителями высокого класса. В-третьих, некоторые намёки его на контроль криминальных деловых кругов заставляют предполагать, что комиссар Три не прочь занять место босса купола нового купола подчеркнул Горшин, того, что возникнет после разгрома чистилищем старого. Причём не исключено, что этот новый купол вырастет из топ-крима, особенно если после разгрома клана сохранить все его связи. Завьялов вздрогнул. Граф не был на последнем совещании Красного квадрата, но знал, какие вопросы обсуждались и кто что говорил. Не отвечайте, помог ему Горшин сочувственно. Я действительно знаю всё или почти всё. К сожалению, человек остаётся человеком, особенно когда дело касается власти. А вот чего не бывает, так это присыщения властью. Её всегда мало, особенно тому, кто не блещет умом. Казалось, я подобрал подходящие кандидатуры. В чистилище заработало эффективно. И вот начались сбои. Кстати, я ликвидировал Кравчука, а также спикера, который подставил Ареставу. Но он перед э, уходом сообщил мне интересную вещь. Инструктировал его наш многоуважаемый комиссар 5. Музыка побледнел Завьялов. Глеб Максимович, не может быть. Но ну, инструктировал, может быть, сильно сказано, скорее наставлял, но смысл наставления был таков: Нет, Глеб Максимович не завербован куполом или контрразведкой, что почти одно и то же. Он просто хочет влиять на события, чтобы всегда быть над ними, а значит и над нами. Завьялов закрыл лицо руками, испытывая стыд и печаль, потому что сам хотел того же. Горшин смотрел на него оценивающе, с лёгкой насмешкой и сочувственно. Он знал, что когда-нибудь придётся решать, стоит ли вообще опираться на людей, слабых, непостоянных, ограниченных, живущих только сегодняшним днём. В конце концов, и лучшие из лучших становятся слабыми, подверженными страстям и желаниям, если, конечно, успевают дожить хотя бы до средних лет. Примерно в это же время состоялась встреча еще двух человек – лидера купола Георгия Георгиевича и начальника его охраны и службы безопасности главного секьюрмена Хасана Ибрагимова, занимавшего пост командира знаменитого оперативного подразделения «Стикс» в системе Федеральной службы контрразведки. Георгий Георгиевич, одетый в шикарный шёлковый халат с драконами, был бледен от едва сдерживаемой ярости. Ибрагимов, украшенный пластырем над бровью и шикарным синяком на левой скуле, был хмур и сосредоточен. Встретились они на даче Георгия Георгиевича, возле бассейна, выложенного мраморными плитами и окружённого розовыми кустами и акациями, за которыми просматривались бейсбольное поле и теннисный корт. Георгий Георгиевич только что вылез из воды, и кожа его сверкала алмазными россыпями в лучах ещё низкого солнца. Кивнув на плетеное кресло у столика, он сел, выпил стакан молочного коктейля, возникшего словно по волшебству на столе, съел ломтик ананаса. Ещё один такой прокол, и я тебя уволю, сказал наконец лидер купола, взяв себя в руки. У вас там было 14 кретинов, и вы умудрились его упустить, да ещё потерять троих. Он дьявол, а не просто ганфайтер. Убеждённо проговорил Ибрагимов. Ни один из наших гениев дзюдо в подмётке ему не годится, даже пуль его не берут. Чушь, отмахнулся Георгий Георгич. Просто хорошая тренировка плюс экстра скоростная реакция. У нас есть такие бойцы. Один из них только что освободился. Я выпросил его у директора, и он преподнёс мне сюрприз. Отказался? Поднял голову Ибрагимов. А ты доггодливый. Мало того, что отказался, Так еще нашел его и предупредил, интеллигент паршивый. «Почему интеллигент?» «Закончил физмат. Хорошо разбирается в электронике, в естественных науках, в живописи, в музыке». «Да, интеллектуал высокого класса». «Для таких дел интеллектуалы не годятся. Он еще жив?» «Я не могу убрать его сейчас», — нахмурился Георгий Георгиевич, сразу после выхода. «Пусть поживет пока. Нам он не страшен». «Когда придет срок, доверьте это дело мне». «После таких провалов я не доверю тебе даже машину». Ибрагимов не возразил, только потрогал пластырь над бровью. «Есть другие срочные дела», — продолжал шеф Купола. «Нам стало мешать губо в лице его начальников Медведя и Зинченко. Надо их припугнуть, пусть поубавят прыти». Медведь первому предупреждению не внял, пусть полечится. А тут еще Мур путается под ногами, особенно опер Синельников с командой. «Ну, этого убрать легко, в него можно попасть с закрытыми глазами». Георгий Георгиевич улыбнулся. Начальник безопасности намекал на габариты полковника. Резко активизировало свою деятельность чистилище. Один лишь захват телецентра позволил им обойти нас на полкорпуса. Провокациям теперь никто не верит. Чистильщики себя с этой стороны обезопасили. А мы до сих пор не знаем их реальной пирамиды управления. Только компьютерные разработки. Но мы же взяли троих чистильщиков. Могли бы и больше, если бы не Опер Угро и Губо. А что нам это дало? Исполнители знают лишь своих коллег по группам, всяким там монадам и мейдерам, а тех, кто отдаёт приказы, никогда в глаза не видели. Примете глушак, тогда, может быть, они вспомнят номера телефонов голоса спикеров. Применили. Георгий Георгиевич взглянул на застывшее лицо Ибрагимова. Иногда Хасан ты меня приятно удивляешь. Впрочем, отбросим лирику. Кто больше всех нам мешает? Правильно. Отец наш, директор ФСК, главный фискал, и с ним пора кончать. Через два дня он будет встречать коллегу из Франции и сразу после приема должен исчезнуть. Разработай операцию, вечером обсудим детали. Панов должен исчезнуть тихо, как роса с травы, чтобы никто ничего не заметил. Понял. И мне он нужен живым какое-то время. Посмотрим с помощью глушака, что он знает. Иди. Ибрагимов снова потрогал пластырь, встал и молча исчез за кустами. Георгий Георгиевич остался сидеть, подставив лицо солнцу. Еще интересная встреча состоялась в это чудесное воскресное утро, и тоже на даче. Михаил Сергеевич Краснорыжин, премьер-министр, принимал директора Федеральной службы контрразведки Ивана Сергея Чапанова. Завтракали на веранде двухэтажной виллы, занимавшей 700 квадратных метров. Веранда выходила в прекрасно ухоженный сад, навевающий покой и дрему. Лишь высокий сетчатый забор, охраняемый лазерами, несколько диссонировал с природой, подчеркивая значимость владельца дачи. После завтрака и необязательного разговора о том о сём, Михаил Сергеевич блаженно растянулся в кресле-качалке и закурил. Панов никогда не видел его в плавках и с тщательно скрываемым презрением оглядел жирное, обрюзгшее, заросшее рыжими волосами тело. Сам он в свои 53 выглядел гораздо моложе и был в прекрасной форме. Служба безопасности президента начал краснорыжен. Обеспокоенна слухами о готовящейся акции чистилища по ликвидации высокопоставленных лиц, якобы уличенных в коррупции. "Не якобы", возразил глава ФСБ. Премьер глянул на него сквозь дым, как ленивый кот, но впечатление это было обманчиво. В лености Михаила Сергеевича никак нельзя было упрекнуть. "Мне надоели эти разговоры". Премьер курил, говорил быстро, и невнятно. "С чистилищем пора кончать. Как и с тем, как там с куполом уточнил поднов